Череда трехраздельная Однолетние травянистые растения высотой до одного метра – семейства сложноцветных. Листья темно-зеленые, супротивно расположенные, трех-пятираздельные, а листовые доли ланцетовидные, зубчатые. Цветочные корзинки прямо стоячие, по одной или по две на кончиках веток. Цветки желтые, трубчатые. Плод – Клиновидная семянка с двумя-тремя зазубренными остями. Благодаря им они довольно надежно прикрепаются к одежде человека и шерсти животных. Цветет с июля по сентябрь, плоды созревают в сентябре-октябре. Растет череда в сырых местах, по берегам водоемов, у болот, на сырых лугах, на приусадебных участках, иногда на огородах, как сорняк. распространена почти на всей территории СССР. Помимо череды трехраздельной, нередко встречаются и другие ее виды. Череда поникшая, листья у него цельные, цветочные корзиночки поникшие, лучистая и восточная. В медицине они не применяются, и, следовательно, их не заготавливают. Состав и фармакологические действия череды трехраздельной изучены недостаточно. Цветки и листья ее содержат слизь, следы эфирных масел, горечи, алкалоиды, дубильные вещества, довольно много каротина, витамин С, флавоноиды. Применяется череда и внутрь, при диатезе, рахите, подагре, а также как патагонные, мягчительные и мочегонные средства, и наружно, в виде ванн и примочек, при диатезах, золотухе, нейродермитах. Настой готовится из расчета 2 столовые ложки мелкой измельченной травы на стакан кипяченой воды. Прогревает его в кипящей водяной бане 15 минут. После охлаждения процеживают, доливают кипяченую воду, чтобы было 200 мл, и выпивают за три приема в течение дня. Для отвара 2-3 столовые ложки измельченной сухой травы, заливает пол-литра кипятка, кипятят 10 минут. Используют для примочек, умываний, ванн.